за угол бойни. — Да полноте, братец! Это ж не имеет никакого значения! В это утро она утомилась быстрее, чем всегда и пожелала поскорее вернуться в отель, даже не сделав обычного круга по улицам старого города. Несколько дней спустя, когда они вдвоем сидели в саду, Амели попросила Эдгара рассказать ей поподробнее о его братьях и сестрах об отце, о дяде и тетках, и, главное, о матери. И юноша не без удивления заметил, что его невестка почти ничего не знает о своих новых родственниках. Он набросал перед ней, так сказать, моральный портрет каждого члена семьи Бусардель. Амели слушала с глубоким вниманием, как будто эта фамильная галерея, куда она только что проникла, могла дать ключ к ее собственному будущему но никаких особых чувств она не выразила. Казалось, что она заранее из принципа принимает все, что принес с собою ее брак. Фатализм этот как-то удивительно не ввязался с ее ясным умом, даже памятая тогдашние нравы и принадлежность Амели к тому классу, где девицы редко шли к венцу с избранником своего сердца. Эдгар рассказывал. Он был беспристрастен, проницателен. Он трезво судил о своих родных и достаточно доверял Амеле, чтобы не скрывать от нее своих оценок, понимая, что в скором времени она сама составит себе представление об их семье. В конце концов, между ними установилось молчаливое согласие, которое связывает два человеческих существа вопреки разнице в их вкусах, разницы возраста и пола, и, поняв, что оба они принадлежат к одной и той же человеческой породе, они стремились уже без стеснения говорить на общем для них языке. Благодаря этим беседам Амели узнала Буссарделей, могла отныне легче освоиться в новой своей семье. Однако она никогда не расспрашивала о Викторене, а сам Эдгар ни словом о нем не обмолвился. Она, в свою очередь, рассказала о семье Клопье, но рассказывала своеобразно. Ее деверь, говоря об бусарделях, оставлял в тени лишь одного единственного их представителя, а Мэли вытаскивала на свет Божий лишь одного единственного Клопье, своего деда, скончавшегося уже давно. Вот о нем... Она говорила очень подробно, поведала его историю, сообщила, что он основатель их благосостояния. Первый граф из рода Клопье походил в этом отношении на первого биржевого маклера из семьи Буссарделей. Но семейство Клопье было более явственно отмечено духом Наполеона. Дедушка Амели был как раз тот самый Клопье, который сыграл такую важную роль, Восстановление парцелярного кадастра, введенного императором в 1807 году. Пожалованный в 1808 году в благодарность за услуги графским титулам, граф Клапье сложил с себя свои полномочия во время первой реставрации, снова принял их во время ста дней и окончательно покинул арену общественной деятельности после Ватерлоу. История семейства Клопье, отчасти схожая с историей семейства Бусардели, разнилась с ней только тем, что Буссардели, некогда люди низкого происхождения, с тех пор возвысились, и все продолжали возвышаться, тогда как род Клопье, происходивший от знаменитого графа Клопье, уже приходил в упадок. После восшествия на престол младшей ветви Бонапарта, Дедушка Амелия отошел от дел и конец своих дней прожил как частное лицо. Глубокий след, оставленный личностью Наполеона на образе мыслей старика Клопье, сочетался с влиянием философов минувшего века. Явление, впрочем, нередкое в буржуазных семьях, выдвинувшихся на первые роли при империи, но сформировавшихся еще до революции. Попадая в окружение императора, они привносили с собой свои заветы и свои традиции.